Глава седьмая. Не знаю, зачем я спросила вот так в лоб. Наверное, действительно сошла с ума. Дальше слушать его нелепое оправдание сил не было. Но его ответ никак не прояснил ситуацию: Ника, я же пытаюсь объяснить, ты пытаешься оправдаться. Нахожу в себе силы, чтобы сказать это. Ты не пытайся. Скажи правду, и все. Я и говорю правду, Вероника черт о это совсем плохие новости то что он меня назвал вероникой мне нравится мое имя но к полной версии я не привыкла мне нравится быть просто никой ни кусей ни кушай ни книг когда то он называл меня так ласково черт как все это не вовремя милый не поверишь это никогда не бывает вовремя мне надоело надоело все это И сил больше не было. Может, реально, утро вечером мудренее. Надо было спросить утром, в лоб. Может, не мучился бы так. Кирилл, просто скажи, ты был с ней в ресторане? Вздыхает глубоко, глаза закрывает, Чертыхается снова. Был, почти рычит, как будто это я виновата. Ты сидел с ней за столом, Целовал ее руку, танцевал, «Черт, Ника!» «Не кричи, Костика разбудишь. Прости». «Да?» «Что да, Ника? Что?» «Ну да, сидел за столом. Боже, это просто фантастика!» «Да нет, милый, это просто реальность!» Мне неожиданно стало так холодно. Я вдруг посмотрела на мужа другими глазами. И мне совсем не понравилось то, что я увидела. Он юлил. Старался показать напускное возмущение несправедливостью. А сам... «Кирилл, если ты не хочешь говорить об этом, давай спать. Я устала». «Ты устала? Ты устала? А что ты делала? Прости, я с утра на ногах. У меня стройка. У меня новые подъемники, монтаж. Кретин-ремонтник убил движок у новой тачки. В филиале на юго-западе управляющий долбоящер. В Зеленограде конкуренты достали». У меня сделка крупная, она устала. Что ты делала? Этого я точно не ожидала. Снова горло перехватило. Внутри все выморозило. От обиды, казалось, кровь стынет в жилах. Но я нахожу в себе силы. Ничего, дорогой, ничего я не делала. Просто устала. Я лягу в детской. Делаю шаг, думая, как бы выползти отсюда без потерь. Хочется просто рассыпаться в прах, но, конечно, так просто не уйти. Кирилл хватает за руку, притягивает к себе. Я чувствую, как быстро игулка бьется его сердце. Ника, Никуша, Никник, -ник, Господи, прости, пожалуйста, прости, я осел, я кретин несчастный, придурок, прости, я не прав, не обижайся, я знаю, что ты делаешь весь день, знаю, милая моя. Хочу сказать «пусти», пытаюсь вырваться, но горло перехватывает. Слезы из глаз брызжут, не могу, не могу, не хочу при нем. Ника, все, все, тихо, не надо, я, черт, правда, ничего не было, Ника. Меня трясет, так больно, горько, и эти его нелепые попытки оправдаться. Сказки, он не отпускает, держит крепко, сжимает ладонями мое лицо. Пытаясь заглянуть в глаза, а я жмурюсь. Ника, родная, это... Ну нет, я не знаю, как им удалось подловить на фото. Эта девушка, она... Она дочь Шаха, Романа Шахова. Тот самый крупный бизнесмен, с которым у меня сделка. Это... Это очень здорово, знаешь? Это новый уровень, это... Дергаюсь, нет сил, да что же за жесть? Для сделки с каким-то там шахом надо целоваться с его дочкой, обхаживать ее, обжимать. Еще хуже. Тихо, тихо, родная. Нет у меня с ней ничего и быть не может. Там, там шах, как коршун сидит. Она же приемная. У меня вообще ощущение, что неважно. Тебе эта грязь не нужна. Понимаешь, Даша, Дарья, она, у нее были отношения с Артуром. Она его бросила. Она сегодня мне рассказала. Эти, ну да, мы танцевали. Но я ее не целовал. Просто сказал что-то на ухо. Там было очень громко. А рука, это... Это тоже ерунда. Она просто рассказывала о том, какой козел Артур. И она права, ты же понимаешь, да? И она почти плакала сидела. Он ее, оказывается, чуть ли не бил. А она отчему боялась сказать. Это... Поцелуй ладони был просто жест поддержки. Понимаешь... Если бы не Даша, не видеть мне сделки с шахом. Понимаю. Да, я все понимаю. Но эта история настолько шита белыми нитками, что мне очень больно. Ника, Ник-Ник. Чувствую горячие губы на шее. И берет оторопь. Ледяные мурашки перепуганно несутся по коже, наперегонки толкая друг друга. Инстинктивно сжимаю плечо, наклоняя голову. Не хочу прикосновений, не хочу его близости. Ничего не хочу. Мне противно. До ужаса противно думать, что вот этими губами он Ника, черт!